Как только Суворов дошел до лагеря принца, тот и из-за беспокойства, в которое повергло его постоянные ожидания нападения турок, и из-за нетерпения увидеть знаменитого русского героя, сразу поспешил в его палатку. Люди Суворова отвечали, что генерал молится, и что в это время никто не смеет входить к нему с докладом. Огорченный принц удалился и через некоторое время появился во второй раз Суворов ужинал и также не мог принять его Между тем вдали уже показались легкие отряды турецких войск Принц, доведенный до крайности, попытался в третий раз увидеть Суворова Но ему сказали, что он спит Наконец, в одиннадцать часов вечера австрийский генерал, не повидавшись с русским, не сказав ни слова ни о своем и неприятельском положении, ни о каких-либо своих распоряжениях, получил от русского полководца приказ начинать сражение. Этот приказ, написанный Суворовым по-французски, очень удивил всех военных людей того времени. Его перечитывали и переводили на разные языки. Так как войско уже довольно отдохнуло, то есть с пяти часов вечера, когда оно достигло австрийского лагеря, то оно двинется с места в 2 часа утра. «Оно пойдет тремя колоннами. Императорские войска будут составлять правое и левое крыло. Я буду в середине. Мы нападем всеми силами на неприятельские посты, не теряя времени на то, чтобы выгнать его из кустарников и леса, находящихся с правой стороны. С рассветом придем к Птуне и перейдем ее для продолжения нападения» говорят что здесь только 50 тысяч турок и что 50 тысяч других еще остались на несколько маршей позади лучше было бы если бы они были уже вместе в один день побили бы их и дело кончено но если уже случилось не так то начнем с этих и храбростью войск и милостью божиьей победимых Принц Кабургский в точности исполнил порученные предписания, несмотря на то, что был старшим генералом и по праву должен был бы быть главным командующим Соединенного войска, но он не раскаивался в своей уступчивости. Предположения Суворова сбылись, и 25 тысяч австрийцев и русских разбили 50 тысяч турок. Эта славная победа положила начало той дружбе, которая впоследствии всегда соединяла обоих полководцев. Действуя во всем в полном согласии, они через два месяца после Факшанской победы одержали другую, еще более знаменитую победу – на берегах реки Рымник – Здесь те же двадцать тысяч воинов разбили стотысячную турецкую армию под командованием самого великого визиря. Имя Суворова было первым и здесь, как и при Факшанах, и награды одна за другой посыпались ему от обоих императорских дворов. Необыкновенная щедрость, сопровождавшая всегда дары Екатерины, была и на этот раз не менее удивительна. Суворов получил от нее бриллиантовые знаки Ордена Святого Андрея Первозванного и бриллиантовую шпагу с лавровым венком и надписью «Победителю визиря». Обе вещи стоили 60 тысяч рублей. Но этим еще не ограничились милости императрицы в отношении знаменитого полководца. Спустя некоторое время он получил графское достоинство с именем Рымникского и орден святого великомученика Георгия первого класса. Император Иосиф пожаловал ему также графское достоинство Римской империи. Суворов очень восхищался этими милостями. Он любил чины и почести, когда они были в полной мере заслужены, любопытное его письмо к дочери, которая воспитывалась в это время в Смольном монастыре. Я уверена, что оно настолько же понравится моим слушателям, насколько, вероятно, понравился им приказ, отданный принцу Кабургскому. В октябре 1789 года. Графиня двух империй, любезная Наташа Суворочка. «Ай «Надобно тебе всегда только благочестие, благонравие, добродетель. Скажи Софье Ивановне и сестрицам, у меня горячка в мозгу, да кто и выдержит. Слышала ли, сестрица, душа моя? Еще от моей великодушной матушки рескрипт на полулисте будто Александру Македонскому. Знаки святого Андрея –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 Новый граф, наполненный невыразимой благодарностью, желал изъявить ее государыне новыми чудесами храбрости, но, к сожалению, его война с турками в 1790 году приняла другой оборот. Австрийский император Иосиф II скончался, а его брат и наследник Леопольд II, не любя войны от природы, должен был избегать ее в это время и по другим разным причинам, важным для его государства. Итак, в Австрии начали стремиться к миру с турками, а Суворов был послан на помощь к австрийцам, Скучая от бездействия, наконец, осенью 1790 года он был обрадован важным поручением Потемкина. «Взять неприступную крепость Измаил, построенную в устье Дуная и справедливо называвшуюся ключом ко входу в Турецкую империю». Уже более семи месяцев Измаил осаждался русскими войсками, и продолжительные неудачи этой осады принудили, наконец, Потемкина поручить ее тому, кто никогда не знал неудач. Трудным было это поручение. Измаильская крепость имела все, чтобы заслужить название «неприступной», и сильные укрепления, и многочисленный гарнизон, увеличенный войсками, выведенными из городов и крепостей, покоренных русскими и австрийцами, и бесчисленные запасы всего необходимого для военных действий. Кроме того, Измаил, по общему мнению турок, был последним оплотом их государства и грозным повелением султана, которому из правоверных было приказано не сдаваться ни в коем случае. Все это было страшно, но не для Суворова. Придя к Измаилу, он на следующий же день послал к тамошнему паше требование сдать крепость. Паша гордо ответил, что скорее воды Дуная остановятся в своем течении и небо падет на землю, чем Измаил сдастся русским. Граф, видя такую непреклонность, подготовил свое войско к самому упорному сопротивлению со стороны турок. Воспламенил сердца воинов представлением славы и выгод, которые ожидают победителей в богатом Измаиле. Напомнил им все их прежние победы, и когда они уже горели нетерпением сразиться и победить, искусный полководец повел их на приступ в 5 часов утра 11 декабря 1790 года. Ничто не могло сравниться с ужасом этого приступа и неустрашимость русских была в этот день беспримерна, но и сопротивление турок было отчаянным, и только после восьми часов жесточайшей битвы русские одержали чудесную победу, и гордый Измаил покорился Суворову. Тотчас он с восторгом отправил два донесения. Первым к императрице он писал «Измаил у ног ваших», а во втором князю Потемкину «Русский флаг на стенах измаильских». Но теперь, когда эта новая победа нашего героя, наведя ужас до самого Константинополя, гарантировала безопасность наших южных областей, посмотрим на север страны, давно оставленной нами. Там... Происходят события, неожиданные для нас.